Глава 6. Бог о бок с людьми, одержимыми страстью, сидели люди, одержимые мечтой. Утопия была представлена здесь во всех своих видах: утопия воинствующая, признающая эшафот, и утопия наивная, отвергающая смертную казнь. Грозный призрак для тронов и добрый гений для народа противовес умам борющимся, здесь имелись умы созидающие. Одни думали только о войне, другие думали только о мире. В мозгу Карно родилась организация всех 14 армий, в мозгу Жана Дебри родилась мечта о всемирной демократической федерации. Среди неукротимого красноречия, среди воя и рокота голосов, таилось плодотворное молчание ла молчал, но обдумывал проект народного просвещения. лантенас молчал и создавал начальные школы. Молчал и Ревельер-Лепо, но в мечтах старался придать философии значение религии. Прочие занимались второстепенными вопросами, пеклись о мелких, но насущных делах. Гюетон Мурво занимался вопросом улучшения больниц, Мэр хлопотал об уничтожении крепостных податей. Жан-Бон Сент-Андре добивался отмены ареста за долги и упростнение долговых тюрем. Ром отстаивал предложение Шаппа. Дюбуэ наводил порядок в архивах. Коран-Фюстье создал анатомический кабинет в музее естествознания. Гюйемар разработал план речного судоходства и постройки плотины на шельде. Искусство также имело своих фанатиков и даже своих одержимых. 21 января, в тот самый час, когда на площади революции скатилась голова монархии, Безар, депутат Оазы, пошел смотреть обнаруженную где-то на чердаке в доме по улице Сен-Лазар картину рубинса Художники, ораторы, пророки, люди-колоссы, как Дантон, и люди-дети, как Анахарсис клоц гладиаторы и философы, все шли к единой цели, к прогрессу. Никогда они не опускали рук. В том-то и величие конвента он находил крупицу реального в том, что люди называли неосуществимым. На одном полюсе был Робеспьер, видевший лишь право, на другом — Кондорсе, видевший лишь долг. Кондорсе был человеком мечты и света, Робеспьер был человеком свершений, а иногда, в периоды агонии одрехлевшего общества, свершение равносильно искоренению. У революции, как и у горы, есть свои подъемы и спуски, и на разных уровнях ее склонов можно видеть все разнообразие природы, от вечных льдов до весеннего цветка. Каждая зона творит людей себе на потребу, и таких, что живы солнцем, и таких, что живы громами. Дебри Жан-Антуан Жозеф, 1760-1834, деятель Французской революции, член законодательного собрания, а затем член конвента. Одно время был близок к якобинцам, после крушения якобинской диктатуры примкнул к термидорианцам. Был префектом империи, после реставрации изгнан из Франции. Лаканаль Жозеф 1762-1845, деятель французской революции, член конвента и председатель его комитета народного просвещения. После второй реставрации бурбонов был изгнан из Франции, вернулся на родину в 1832 году. Ревельер Лепо Луи-Мари 1753-1824, французский политический деятель и ученый-ботаник, был членом учредительного собрания и членом конвента, примыкал к жерандистам, одно время был членом правительства-директории. Гюетон Морво, Луи Бернар, 1737-1816, видный французский ученый-химик и политический деятель, был членом законодательного собрания, а затем членом конвента и комитета общественного спасения, содействовал своими научными трудами укреплению обороноспособности революционной Франции в ее борьбе против европейской коалиции. Жан Бон Сент-Андре 1749-й 1813. Деятель французской революции, член конвента, якобинец, руководил в Комитете общественного спасения реорганизацией флота. шап французский инженер, разработавший проект использования привезных аэростатов для целей военной разведки.